Глава четырнадцатая. Тирания эмоций. Невозможно предсказать. Инвестор Джим Грант, издатель альманаха Interest Rate Observer, подписка на который на минуточку стоит полторы тысячи долларов в год, когда-то написал «Глупо думать, что стоимость акций определяется только доходами компаний, дискотированными из будущего по какой-то подразумеваемой ключевой ставке. Не забывайте, что люди сжигали ведьм, оправдывали сталинские репрессии, верили в нападение марсиан и начинали бессмысленные войны без повода. Так было всегда, и так будет всегда. Наши убеждения во многом определяются эмоциями и чувствами. То есть это вторая невидимая материальность. Например, пришел в ваш магазин человек, который собирается купить дешевый, качественный и удобный свитер. Подходящий свитер у вас есть. Но человек не стал его покупать, потому что любимая фраза его жены – «Не будь какашкой». Он же представил, что жена при малейшем разногласии скажет, и даже кофта у тебя коричневая. Как, черт возьми, это рационально просчитать? И внимание с точки зрения человека все четко. Кому нужен лишний повод себя потролить Есть и обратные примеры. Посмотрите на Илона Маска. Если завтра он твитнет, что Старлинк заряжает воду на успех, миллионы хомячков побегут со стаканами к приемным тарелкам. Плейбой, гений и миллиардер не может ошибаться. даже если он без костюма. Один из способов преодолеть однобокость мышления — вспомнить о том, что у каждой инвестиции есть две стороны — цифровая и нарративная. Каждая цена акций, каждая оценка капитализации — это цифра из настоящего, помноженная на историю о будущем. С экономическими показателями все работает именно так. У нас есть куча данных, но они не означают ровным счетом ничего, если не добавить к ним объяснение, что за этим следует, какой вывод сделают остальные, имея те же самые данные. Как у Кейнса с его конкурсом красоты. Награждаются судьи, которые угадали наиболее популярную фотомодель. Не что вы думаете о рынке, а что вы думаете о том, что думает рынок. Так и зарабатывают более-менее продвинутые биржевые аналитики, в кавычках, продавая вам нарративы. Кому-то это очевидно. Но спросите у прогнозистов, любят ли они сочинять истории, и они удивятся такому вопросу. Ведь они строят свои прогнозы на четких цифрах, и мы в голову не придет называть свои прогнозы историями. И это при том, что Дэниел Кеннеман еще в начале 2000-х показал, что решения на рынках на 90% зависят от эмоций и лишь на 10% от сурового расчета. Некоторые оценивают роль эмоций чуть меньше, в 60%. Но аналитики все равно убеждают всех в холодной голове, горячем сердце и чистых руках. Бздят, как кони. Есть специальные формулы для подсчета ошибок прогнозирования. MAPE, WAIP, RMSE. Но проблема в том, что в этом случае не учитывается фактор неизвестного. Того, что нельзя подсчитать. Мы можем использовать исторические данные, чтобы предположить, что тренд продолжится. Но это та же самая механика. Мы хотим верить, что мир останется таким, как и всегда, а он, зараза, постоянно меняется. Мы можем использовать любые исторические данные, чтобы доказать, что после экстремального события все быстро вернется к норме, но это тоже история, просто не очень интересная. Невероятные, дурацкие, а порою ужасные вещи длятся гораздо дольше, чем мы могли бы предположить. Любые совпадения с вашими мыслями случайны. Цифры легко измерить, легко сформулировать и легко отследить. С ними все проще, потому что сейчас доступ к цифрам есть у каждого и очень дешево. Но истории – это страннейшее отражение наших надежд, тревог, страхов, угроз, характеров и стадных чувств. И в последнее время они многократно усилены соцсетями, потому что социальные сети питаются вашим вниманием. А как заполучить и удержать ваше внимание? Вызвать сильные чувства. Чем сильнее, тем лучше. Ребята из Retail Rocket озвучили неприятную статистику. 84% покупателей совершают импульсивные покупки. А еще сервис Сбермаркет и компания ResearchMe провели совместное исследование. В итоге выяснилось, что россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану. Перед походом в магазин 85% опрошенных пишут список нужных вещей, но только 5% не выходят за его рамки. Эмоции и чувства имеют гораздо большее значение, чем мы ожидаем. Вот пара примеров, как оно бывает. В начале сентября 2008 года в банке Лемон Бразерс все было отлично. Tier 1 Capital, это соотношение собственного капитала к активам, приближалось к 12%. Это хороший показатель. Он был выше предыдущего квартала. Он был выше, чем у конкурентов Goldman Sachs и Bank of America. Он был выше, чем годом ранее. А в 2007 банке были сильны как никогда. То есть по всем статистическим показателям это была идеальная инвестиция. Через 72 часа Лемоны обанкротились. Что изменилось? Единственная вещь, которую, увы, нельзя выразить в цифрах. Вера инвесторов в компанию. Днем раньше все в нее верили. А на следующий день все вдруг перестали давать Лемонам в долг. Вера — единственное, что имело значение в тот момент. Но как ее измерить? Как смоделировать? Как предсказать? Просчитать веру невозможно. Ситуация с GameStop оказалась прямо противоположной. Цифры показывали, что в 2020 году она была на грани разорения. Никто не ходил покупать геймерские товары в обычные магазины, да еще и черный лебедь ковида прилетел откуда не ждали. Компания напоминала Бройлер 747, которую серию подряд находившегося в глубоком пике. Но Reddit превратила ее в культурный феномен. Акции взлетели, жестоко и не один раз, наказав шортельщиков. Компания привлекла кучу новых инвестиций, и через пару месяцев она стоила несколько миллиардов долларов. Тут тоже главным фактором оказались не цифры, а история. Непредсказуемый восторг, который люди испытывали хором, покупая безумное говно. И этот восторг невозможно было измерить и предсказать. Поэтому даже крупные фонды, которые играли на понижение, оказались в полной жопе, потеряв огромные деньги от набега миллиона бешеных хомяков из Уолл-Стрит-бетс. Результат невозможно было просчитать. Когда происходит что-то подобное, люди очень удивляются и даже злятся. Мол, смотрите, рынок стал абсолютно непредсказуем, оторвался от реальности, а фундаментальный анализ больше не работает. Но Грант был прав. Так было всегда. В 1910-х годах никто не ждал мировой войны. Об этом замечательно написал Джордж Фридман в своей очень странной, тенденциозной, но весьма занятной книге «Следующие сто лет». Перевод мой. Представьте, что вы жили бы в 1900 году в Лондоне, мировой столице в то время. Вряд ли можно было найти место, неконтролируемое прямо или косвенно из этой столицы. Европа наслаждалась миром и небывалым процветанием. Действительно, европейская взаимозависимость из-за торговли и инвестиций была настолько велика, что серьезные люди заявляли, Война стала невозможной, а если и случилось бы, закончилась в считанные недели. Финансовые рынки не допустили бы такого напряжения. Будущее казалось ясным. Мирная, процветающая Европа будет управлять миром. Теперь представьте себя в 1920 году. Европа разрушена войной. Астровенгерская, Российская, Германская и Оттаманская империи исчезли. Миллионы людей погибли в многолетней войне. Такие страны, как США и Япония, внезапно выросли в мощные державы. Непонятно, выживет ли коммунизм в Советской России. Но одно было ясно. Мировое соглашение, навязанное германии гарантировало, что она не скоро воспрянет. Представьте лето 1940 года. Германия захватила Францию и доминирует в Европе. Коммунизм выжил, а СССР в союзе с нацистской Германией. Великобритания единственная пытается как-то противостоять немцам, но с точки зрения здравомыслящих людей войны окончены. Пусть не тысячелетний Рейх, но уж на сто лет точно Германия унаследует Европейскую империю. Представьте лето 1960 -го года. Германия разрушена. Европа оккупирована, поделена надвое Советским Союзом и новой сверхдержавой США, которая контролирует океаны и диктует свои условия всему миру с помощью ядерного арсенала. Мир готовится к вторжению СССР в Германию и во всю Европу. Лето 1980 года. США терпят поражение в семилетней войне с коммунистическим Вьетнамом. Их выдворяют из Ирана, чьи нефтяные ресурсы идут в руки Советскому Союзу. Только альянс США с маоистским Китаем может сдержать мощь СССР. 2000 год. Советский Союз полностью разрушен. Китай коммунистический на бумаге на деле становится капиталистическим. НАТО продвинулась в Восточную Европу и даже в бывший Советский Союз. Мир процветает. Все понимают, что геополитические размышления вторичны по отношению к экономическим, не считая мелких региональных конфликтов вроде косово Потом наступает 11 сентября 2001 года, и мир опять переворачивается. В 20-х адский коммунизм начал очень бодро шагать по планете. В 30-х наступила Великая депрессия и голодомор. Мир почти закончил свое существование в 40-х. 50-е, 60-е и 70-е качели от взлета к падению, от горячки к краху и обратно. В 90-х развалился Союз. После этого уничтожили Югославию, а все 2000-е были похожи на реалити-шоу. В начале 20-го к нам пришел ковид. Что произошло в 2022-м нельзя даже называть. Если основываться только на сухих данных и на собственной логике, предсказать не удастся ровным счетом ничего. В 2021 году японцы предложили снижение налогов компаниям, которые повысят сотрудникам зарплату. Повышаете зарплату на 4%, государство снижает вам всю налоговую нагрузку на 40%. Круто? Вроде да. Но почему-то никто не стал этого делать. В расчетах все было отлично, но как же так, почему? Да потому что в Японии не принято повышать зарплату, хоть считай, хоть не считай. Есть такое направление в экономической науке – теория игр. Там ученые пытаются просчитать нелогичные на первый взгляд вещи. Например, парадокс Брайеса. Это феномен, который частично объяснил немецкий математик. Брайес утверждал, что добавление в сеть электрическую, компьютерную, транспортную и так далее новых классных возможностей способно ухудшить сеть. Например, есть две дороги, и по ним можно приехать домой за час. Но вот власти построили третью, короткую дорогу, и по ней можно добраться до дома за полчаса. Хитрые водители все вместе отправляются этим путем и образуют пробку. В результате дорога займет не полчаса, не час, а два или три часа. Пример из реальной жизни. Лондонский мост «Миллениум». Британские инженеры создали прочнейший подвесной мост и подготовили его к открытию. Они честно провели расчеты, и удостоверились, что создали махину, устойчивую к большим весовым нагрузкам. Во время церемонии на мосту находились две тысячи человек, которых конструкция могла выдержать с большим запасом. Вот только мост начал дико раскачиваться, и некоторым людям даже стало плохо. После открытия было принято решение ограничить поток пешеходов. Но это создавало большие очереди, и что произошло? Мост закрыли на реконструкцию. Почему прочный мост не выдержал людей? Причина была не в физическом весе, а в вибрациях. Чем больше людей на мосту, тем выше шанс, что их движения совпадут, и это создаст резонанс, который раскачивал конструкцию. Решение проблемы нашли не в укреплении моста. На него установили демпферы, устройство, которые гасят колебания от передвижения большого количества людей. И все заработало. Британцы ходят в развалочку, но по привычке называют его шатким. Движемся дальше. Внезапно какие-то цифровые картинки с обезьянами выросли в цене на тысячи процентов, потому что это часть культуры крипторынка. Профессор Пер Бюлунд недавно твитнул, «Концепция экономической ценности очень проста. Если что-то кому-то нужно, это что-то имеет ценность вне зависимости от причин. И чем больше это кому-то нужно и чем меньше этого имеется в наличии, тем оно дороже». Звучит наивно. Но в реальности только крутой экономист смог бы сформулировать это настолько точно. Не какая-то виртуальная или реальная полезность. Не дисконтированный денежный поток. Просто то, что нужно людям, причем по любой причине. Вот что лежит в самой глубине экономики. Эмоции. И их очень часто невозможно просчитать. Не каждому очевидно, что вещь, которую нельзя измерить, нельзя предсказать, нельзя смоделировать в электронной таблице, Вещь эта имеет огромное влияние на бизнес, на инвестиции, на карьеру, на политику, на личные отношения. Я бы скорее назвал это гигантской ролью случайности в нашей жизни. Кстати, тут неплохо было бы вспомнить насима Талеба. Кто-то назвал бы удачей или судьбой. Роберт Стопольский, нейробиолог из Стэнфорда, автор книг «Биология добра и зла» и «Почему у зебр не бывает инфаркта». Назвал бы это отсутствием свободы воли. О его работах мы еще поговорим. Кучу вещей просчитать просто невозможно. А ведь хочется. Но максимум, что мы можем, это сказать себе, «Все еще может пойти не так, как я ожидаю». И к своему ужасу в этом случае мы довольно часто окажемся правы. Опасность, которую часто можно заметить в инвестициях, заключается в поведении того самого Макнамары. Можно закопаться в данных, можно разработать хитроумные модели, где нет места ошибкам и сюрпризам, но такой подход не учитывает, что рациональные люди — Вдруг поведут себя глупо, необъяснимо, а то и совсем по-дебильному и будут делать это довольно долго. Если постоянно задавать себе вопрос, почему это происходит, и искать какой-то рациональный ответ, можно сойти с ума. А самое опасное – не замечать того, что происходит под меня, это тем, что, как вы думаете, должно было бы происходить. Те, кто преуспевает в долгосроке, и те, кто хоть немного понимает, как устроен этот мир, всегда допускают цепочку невероятных и даже абсурдных событий. не лепится странных взаимоотношений и людей, которые ведут себя нерационально. Чтобы принять этот мир таким, какой он есть, надо признать несколько вещей. Во-первых, мир сошел с ума. И вы тоже. И я. Окей, я нет. Джон Нэш – один из самых умных математиков, которые жили на Земле. Он получил Нобелевку, будучи шизофреником, и всю жизнь был уверен, что инопланетяне посылают ему закодированное сообщение. Про него есть книга The Beautiful Mind. Автор немецкая узбечка Сильвия Назар. По этой книге и был снят замечательный фильм Игры разума с Расселом Кроу. Там есть диалог между главным героем и Джорджем Макки. Этот профессор Гарварда. Как вы, математики, человек, который посвятил свою жизнь причинно-следственным связям и логическим доказательствам, как вы можете верить в то, что инопланетяне вам что-то шлют? «Как вы можете верить в то, что вас хотят призвать для спасения мира?» спрашивает Джордж Мэкки. наш ответил очень уверенно. «Ну, это потому, что идеи об инопланетянах пришли ко мне тем же самым способом, что и мои математические идеи. Поэтому я тоже принимаю их всерьез». Итак, первый шаг к тому, чтобы принять, что не все в этом мире можно предсказать и просчитать, это изобретательство и научный прогресс. К счастью, в мире есть люди, которые думают совсем не так, как мы. Кроме Нэша у нас был еще Стив Джобс и Уолт Дисней. Есть Илон Маск, да много кто еще. Их личности в равной мере гениальны и абсурдны. Их поведение и потрясает воображение, и вызывает отвращение. Абсурдность нельзя отрезать от гениальности. Одно прилагается к другому. Человечеству досталось все целиком. И мы бы никогда не оказались там, где находимся, если бы мир работал по четким правилам, которые надо всего лишь соблюдать. Всего лишь ха-ха-ха. Второй шаг — это принять то, что поведение рациональное для одного человека может показаться другому сумасбродством. Не буду приводить пример. Наверное, все можно было бы рассчитать, если бы каждый из действующих лиц имел одинаковый горизонт планирования, цели, амбиции и отношение к риску. Но это не так. Мы разные. Если акции вдруг резко упали на 5%, продавать их будет сумасшествием для долгосрочного инвестора и одновременно рабочей обязанностью внутридневного трейдера. Не существует такой ситуации, когда чье-то решение должно на 100% совпадать с вашим взглядом на мир, чтобы мы могли его объяснить. Третий шаг. Нужно понять силу стимулов. Опять параграф можно растянуть на целую книгу, но я не буду. Попробуйте лучше вы написать эссе и прислать мне на почту. Бук собакаалексеймарков.ру Пузыри иррациональны. Но люди, которые в них находятся, например, американские ипотечные брокеры в 2004-м, биржевые брокеры в 1999 да даже и наши МММщики-средние руки, зарабатывали настолько много, что у них был очень четкий стимул продолжать делать то, что получается. Шоу должно продолжаться. И они обманывали даже не то, чтобы своих клиентов, а самих себя. Ничто не может изменить человека настолько сильно, как легкие деньги. Они в них поверили. А теперь еще разок про силу нарратива. Вася заработал полмиллиона долларов. Он покупал квартиры, ремонтировал их и выставлял на продажу. Теперь он может не работать, а кроме жены у него еще три юных любовницы-квартирантки. неважно что это чепуха и неработающий бизнес. Важно, что работает история успеха. И она, эта история, самый главный стимул для слушателей с недотрахом. Он даже не понимает, в каком месте его зацепили, но история про Васю не забудется теперь никогда. Если вы начнете раскапывать источники, выяснится, что нет разницы, о чем речь. О продуктах, компаниях, карьерах, политике, знаниях, образовании или культуре. Темы не имеют значения. Побеждает лучшая история. Классные идеи, которые их изобретатель не смог преподнести, отправляются на помойку. А идеи, ужасные, но преподнесенные хорошо, порой могут вызвать ненужную... и кошмарную революцию. Писатель Ричард Пауэрс говорил, даже самые сильные аргументы в мире не могут изменить точку зрения человека. Единственная вещь, которая может, это хорошая история. Да, просчитать трудно, часто невозможно, но вот так уж все устроено. Вопрос в том, что нам со всем этим делать. Итак, мир сошел с ума. Мы с вами тронулись тоже. Но, хорошие новости, с этим можно жить. Если мы дошли до этой точки, значит, под нами есть фундамент для старта. Если вы знакомились с финансовыми рынками, как с выверенной и математически описанной системой, а потом вдруг попали голышом в дикие джунгли, вам будет страшновато. Это норма. Не боятся только психически больные. Да, избегайте вьетконговских проституток. Даже тех, кто кашляет. А теперь попробуем разобраться, как не сдохнуть в джунглях. Стратегия, тактика и расчет, конечно, важны. Без них на финансовых рынках делать нечего. Однако, если спросить серьезных финансовых управляющих с чешуей, чему же они обязаны своим успехом, в топе окажутся характеристики, связанные с чувствами и эмоциональным восприятием происходящего. Секрет воротил не в отстраненной работе интеллекта, а в концентрации на продуктивных эмоциях с параллельным отсечением непродуктивных. О чем любят говорить бизнес-коучи в арендованных костюмах? Исследование Эндрю Ло из MIT и Дмитрия Репина из Бостонского университета показало, что инвесторы, поддающиеся эмоциям во время торгов, показывали результаты ниже среднего. А вот наиболее продуктивные инвесторы вели себя как профессиональные спортсмены. Позволяли положительным эмоциям заряжать себя, но не давали негативным чувствам взять верх над своими действиями. Они управляли своей реакцией. Эту мысль продолжает армейское руководство по выживанию в джунглях. Недостаточно уметь сооружать укрытие, добывать пищу, разводить огонь и находить дорогу без навигационных систем, чтобы выжить в дикой местности. Ключевым ингредиентом в любой ситуации, связанной с выживанием, является боевой дух. Навыки выживания важны, но воля не сдохнуть жизненно необходима. Со временем солдат научится преодолевать густую листву и подлесок. Книжка советует бойцам носить одежду с длинными рукавами, чтобы избежать порезов и царапин. В приложении к финансам это звучит так. Помните о своих целях и придерживайтесь плана. никакого то плана, а торгового плана. Зачем вы купили эту бумагу? Что изменилось, кроме вашего настроения? Почему она у вас в портфеле? С какого перепуга надо продать ее именно сейчас? Под конец самое главное. Оставайтесь на чеку. Двигайтесь в финансовых джунглях обдуманно? и периодически останавливаетесь, чтобы проверить ориентиры. Мачете поможет прорезать густую растительность, но не надо рубить без необходимости, иначе вы быстро устанете. Люди не стучат по три раза перед тем, как зайти в гости, и не ставят диван в точном соответствии с углом телевизора, освещением и расположением батарей. Люди играют на финансовых рынках и толкают мир вперед. И хаос они тоже толкают в какую-то сторону. Если вы хотите разобраться, почему мир устроен именно так, придется изучать психологию, теорию игр и поведенческую экономику. Причем, похоже, безрезультатно. По себе знаю.